Глава на следующее утро мы с Кармелой опоздали на завтрак, потому что Жуська вдруг начала вести себя жуть как странно. Я никак не могла ее успокоить. Бедная кошка носилась розовым вихрем по комнате и крушила все, что попадалось на ее пути. Пришлось запереть ее в переноске до лучших времен. Причем кошка была совершенно здорова, это я проверила сразу же. Так какой бес в нее вселился? В общем, из-за этой дурной головы собиралась я быстро, так что едва-едва успела прилепить на шляпу аксессуар, который так заботливо выращивала в темном шкафу. «Ты чего копаешься?» Кармела возмущенно заглянула в комнату. «Это что, кактус?» На полях ведьминской шляпы действительно красовался небольшой, но... Очень обаятельный кактус, с задорными, торчащими в разные стороны колючками. А чего не розовый? С ухмылкой я щелкнула пальцами, и с негромким хлопком из кактуса вылупился розовый цветок с длинным наподобие змеиного языком. Фу! – прокомментировала Кармелла. Сама она соорудила миленькую композицию из бархатных коричневых роз и осенних листьев. Я была вынуждена признать, что смотрелась ведьма-красотка, ну, очень стильно. Я бы на месте архимага хватала невесту и бежала прочь, подальше от свекрови. Как вчера все прошло? Вернее, сегодня. Удалось его увидеть? О, да! Он по утрам бегает в саду. Я под пологом за ним, молясь, чтобы никто не встретился, и повезло. Сделала вид, будто тоже люблю гулять по утрам. «Мы мило побеседовали, и, кажется, он ко мне потеплел». Счастливая ведьма закружилась по комнате. А когда мы пришли в столовую, я едва сдержалась от того, чтобы не заржать. Получивших задание на аксессуары ведьм понесло кто во что гораст. Красная обклеила всю шляпу огромными пионами. У желтой из острого конца шляпы торчал подсолнух, и, судя по тому, как опасно качалась люстра, подсолнух этот чуть не убил хозяйку. Зелёная и оранжевая ограничились цветочными композициями, что на общем фоне смотрелось шедевром. Голубая все поля обвесила васильковой гирляндой по типу новогодней. Синяя сошла бы за адекватную, если бы не расписала шляпу золотыми ирисами. Вроде условие было присобачить цветы, а не нарисовать. Но вспомнить не получилось. Золотая и белая ничем особенным не выделились. Одна украсила шляпу белоснежной розой с краями, усыпанными золотистой крошкой. А вторая использовала сирень. Почти беспроигрышный вариант. Весенний цветок легкий, можно горстями кидать. И будет не цирк, а легкая игривая небрежность. Я с кактусом, короче, вписалась, но и не смогла появиться скромно. «Милая!» – процедила будущая свекровь какой-то несчастной ведьмы. «Заданием было украсить шляпу цветком. Кактус – это не цветок!» Ну к этому я была готова. Щелкнула пальцами, вызывая из кактуса цветок, и все присутствующие подскочили на своих местах, а беленькая даже пролила на себя кофе. Я мстительно хихикнула, а нефиг было задирать меня в саду. «Садитесь!» – буртнула леди Брэндвид. «Что ж, раз все в сборе, начнем. Итак, первое испытание начнется уже через несколько часов. Я надеюсь, вы вспомнили все, чему вас учили в академиях, и готовы нас поразить. После этого испытания отбор покинет одна ведьма». А сейчас я распределю баллы за ваши отношение к аксессуарам. По хвалу получили все, кто не устроил на шляпах цветочный апокалипсис. Кармелла была одной из лидеров, и я порадовалась за новую подругу. Когда дошел черед до остальных, леди Брэндлит впала в тяжелые раздумье И я ее понимала. На одной чаше весов мой кактус, хоть и насмешливый, но сдержанный и оригинальный а на другой подсолнух люстру сбивает и голубая гирлянда в сухницу трясет. Что же победит, неприязнь или обида за стиль? Победил разум. Мне добавили немного баллов, а остальные получили строгий взгляд и наставление. Лучше вызывать смех эксцентричностью, чем без вкусицей. В следующий раз, леди, я жду от вас более ответственного подхода к внешнему виду. Оценивайте полный образ. Жена Архимага появляется перед огромным количеством людей, участвует в мероприятиях. Вы не имеете права выглядеть вульгарно. Следующее ваше задание на завтра. Она достала из верхнего ящика небольшого секретера пучок перьев и всем продемонстрировала. Перья. Я подавилась орешком. Куда, простите, надо их вставлять? Перья – сложный аксессуар. Но раз мы выявили проблему с вашим чувством стиля, я хочу видеть максимальную ее глубину. И зачем леди Брэндвитт планирует спускаться в глубины ада? Но я уже улыбалась, потому что перья – это мое. Потому что в голову пришла отличная идея. Свекрови моя улыбка не слишком-то понравилась, так что я спрятала лицо в чашке с чаем и продолжила слушать всякие разные наставления. Да, этот отбор – то еще зрелище. И зачем его доверили этой скучающей женщине? Она не была глупой, она просто обожала светскую жизнь и невестку себе выбирала подстать. Потом нас собрали в аудитории точь-в-точь -точь академической – Здесь я чувствовала себя спокойно, здесь я была в своей стихии. Почти как экзамен, ну и подумаешь, что накануне пятерка, а мужик. Но в остальном сходство стопроцентное. Даже за кафедрой восседала целая комиссия. Леди Брэндвитт – какой-то пожилой старичок в темно-зеленой мантии и кресло. Большое, уютное, но пустое. Там, как я поняла, должен был восседать архимаг. Что ж, леди, говорят, все важные дела нужно делать до обеда, пока мысли свежие и голова не занята насущными проблемами. Поэтому я предлагаю вам продемонстрировать ваши навыки зелья варов. Как я уже говорила, сегодня мы ждем от вас коронное зелье. Самое-самое любимое и удачное. Возможно, это будет защитное зелье, а возможно и боевое. Но главное, чтобы вы продемонстрировали нам все свои навыки. Оценивать зелье будем я, господин Торкал, главный зельевар королевского дома. И, разумеется, господин Архимаг. По правую руку вы видите шкафчики с ингредиентами. Ведьма должна быть собранной и ответственной. Поэтому у вас одна попытка получить нужные ингредиенты. Выпишите их на листок и затем возьмите все по списку в шкафчике. Ведьмы суетливо заскрипели перьями. Я погрызла кончик пера в задумчивости. Что все-таки варить? «А была не была. Снова сварю красящие. Приворотное слишком опасно. Вдруг спалят. А вот какое-нибудь бирюзовое...» «Вполне». Список ингредиентов знала наизусть. Оставалось только стешок придумать, но это успеется. Я первая подошла к шкафу и сгребла оттуда кучу разных мешочков и баночек. «Микаэлла, вы уверены, что взяли все ингредиенты?» поинтересовалась леди Брэндвит. «Мне показалось или немного ехидно? Это в моем ведьминском таланте сейчас сомневаются?» «Да, госпожа, я взяла все, что мне нужно». Следом потянулись и остальные. Вскоре мы уже стояли над котелками и не обращали никакого внимания друг на друга. Ну, разве что я изредка поглядывала на Кармеллу после бессонной ночи у покоев архимага слегка клевала носом. Пришлось тщательно следить еще и за ней. Если вылетит с отбора, все усилия пойдут прахом. Что ж, девушки, леди Брендвид поднялась. Мы с господином Зельеваром оставим вас и вернемся ровно через час, чтобы проверить результаты. Будьте благоразумны, И в случае чего немедленно вызывайте своих фрелин. Они ждут вас в коридоре. С этими словами комиссия покинула аудиторию, и по ней прокатился облегченный вздох. «Я думала, под ее волчьим взглядом котела прокину!» Поделилась желтенькая. Но на нее никто не обращал внимания, всех занимала одна цель – не опозориться. А я так вообще следила еще и за подругой, и не зря. Кармела чуть было не насыпала хвост единорога. «Ой, я перепутала его с рогом. И что теперь делать?» «На, возьми у меня», – протянула подруге мешочек. «А тебе не нужен?» «Да нет, рог для перламутровости. Будет матовое красящее зелье, не страшно». И вот что бы коричневая интриганка делала без меня, вылетела бы уже как пить дать. О том, что без меня Кармела не ночевала бы в коридоре и выспалась, я предпочла не думать. Время текло стремительно, мы драгоценные минуты, и чем дальше, тем больше нервничали. Но у меня все шло по плану, и оставалось лишь прочитать заклинание, над которым я и корпела, когда все случилось». «Девочки!» – услышала я жалобный шепот, в котором было столько ужаса, что стало не по себе. «Помогите мне!» Я на секунду отвлеклась от зелья, лишь чтобы взглянуть, что там происходит. Вряд ли я что-то смогла бы посоветовать соседке по котелку. Моё-то зелье снова зеленело. К слову, в академии ко мне даже не пытались обращаться за помощью по зельеварению. Сразу было видно, если зеленое, значит, Мика приложила лапу. неут пересдача. Здесь, правда, про мою особенность пока не знали, но то пока. В общем, я понадеялась на других участниц отбора, хотя и не верила, что кто-то из них будет помогать конкурентке. Но когда посмотрела на котелок, то ахнула и тут же рванула к рыдающей оранжевой. Той самой, которая нехотя проводила меня до столовой к первому завтраку. Что ж, долг платежом красен. Я сорвала крышку с котла, из которого робко высунулась фиолетово-серебристая щупальце и заглянула внутрь. «Если долго всматриваться в бездну, из бездны в тебя начнут всматриваться восемь внимательных глаз». «Как это у тебя получилось?» «Заклинание!» «Я хотела сварить зелье удачи!» «И что ты прочитала?» Оранжевенькая, всхлипывая и заикаясь, продекламировала. «Блестящий! Гибкий, как удача! Лежит кальмар на берегу! Я не кальмар, но тоже так же могу!» «Да, что я там говорила про собственные стихи?» «Но это же не кальмар!» Задумчиво произнесла Кармелла. «А... осьминог какой-то!» «Ты хоть знаешь, как выглядит кальмар?» Оранжевая зашмыгала носом и замотала головой. кальмар тем временем решил, что хватит с него этого дерьма, ему нужна свобода. И принялся штурмовать крышку котла, которую я не слишком активно прижимала к котелку. И напрасно! потому что щупальца полезли в разные стороны. Большинство ведьм, включая хозяйку Безобразия, с визгом кинулись в рассыпную, а мы с Кармелой принялись запихивать щупальца обратно в емкость. «Да помогите кто-нибудь! Он же сейчас вылезет и всех вас пожует!» Дурным голосом рявкнула я. Угроза подействовала. Желтые и зеленые ведьмочки бросились на помощь. «Девочки!» Вдруг с ужасом воскликнула голубенькая. «Кто-то идет!» Мы прислушались. В коридоре действительно слышались шаги. «Ой, что будет?» Бледная и еле живая от ужаса оранжевая почти не дышала. «Девочки, помогите мне! Я ведь не хотела! Я и замуж-то не хочу! У меня семья бедная, папа в долгах, мы последнюю лошадку продали, чтобы взнос заплатить. Мне бы хоть чуть-чуть денег заработать, украши не там!» «Кыш!» Только и успела шикнуть я на нее, взобраться на котелок, прижав крышку, а потом дверь открылась. Не знаю, какое из чувств во мне оказалось сильнее. Радость от того, что вошла не леди Брэндвид, или страх от того, что это был лорд Брэндвид. Архимаг собственной персоной. Вошел, остановился и обвел нас всех мрачным взглядом. Особенно он задержался на мне. Ну да, странно, у всех в котлах зелья кипят, а я на нем сижу. Словно почувствовав торжественность момента, осьминог пошел в атаку. И кто же знал, что у него столько силы? Меня мотыляло на крышке котла так, что шляпа с кактусом съехала на бок, а один чулок сполз ниже колена. Какое уж тут скрыть присутствие осьминога! Мне бы удержаться и не свалиться. Ох, кажется, мозги перевернулись. Этот кальмар недоделанный меня так разозлил. Хочет войны? «Сейчас получит!» Я принялась самозабвенно пуляться в него маленькими фаерболами. Щупальца, получившие на орехи, спешно прятались обратно под крышку. Правда, трясти меня от этого не перестало. «Да прекратите вы!» Не выдержал Архимаг. «Что вы тут устроили?» С его руки сорвался серебристый шар и ударил в котел. Щупальца обмякли, а я от неожиданности свалилась на пол. Словно издеваясь, кактус с хлопком вылупил розовенький цветок. «Вы что, его убили?» Сунула нос в котелок, где еще пару секунд назад яростно сопротивлялся жизненным неурядицам симпатичный осьминог. К счастью, он спал. «Убил? Вы ненормальная! Вы наколдовали осьминога!» И вот, честное слово, выбесил. Он еще мужем не стал, а уже орёт А я против домашнего насилия. Даже на пикет выходила. Правда, мы после него так напились, что я уже не помню, против чего пикетировали. Да, я гордо задрала нос. Я наколдовала осьминога. Оранжевенькая честь и хвала быстро смекнула, что это ее шанс. Подскочила к моему зеленому зелью и сделала вид, будто всегда там стояла. «Зачем? Боги, девушка, зачем вы наколдовали осьминога? Вы адекватны?» А вот тут я вообще обиделась. Послала бы этого упыря куда подальше. Да вот незадача. Вернулась леди Брэндвит вместе с королевским зельеваром. И удивленно на нас смотрела, пытаясь очевидно понять, что тут происходит. «Созидающее зелье – самое сложное из всех существующих. Создав такую сильную магию, я планировала продемонстрировать свой потенциал, серьезные намерения и глубокие чувства. Мне кажется, все получилось. А в знак того, что я готова быть верной и любящей женой, я заботливо, как мать берет новорожденного младенца, достала из котла посапывающего осьминога. В знак этого... «Я назову его в честь вас, господин Архимаг!» «А чего это мы так бледнеем?» «Сам заслужил. Нечего было без разбора назначать тут виноватых. И попробуй теперь не поблагодари. Такой жест!» «Но раз мои способности не произвели на вас должного впечатления, я прошу разрешения покинуть аудиторию, дабы не мешать всем, кто еще не закончил задание. Лиди Брэндвитт!» «Идите!» обреченно вздохнула свекровь. «Идем, Анджей!» Я демонстративно погладила осьминожку, со скрытым удовольствием наблюдая, как скривился архимаг. Уже у дверей меня догнал оклик. «Стойте! Я видела, как она подсыпала в зелье эликсир созидания!» Я обернулась. Вот уж чего не ожидала, так не ожидала. Беленькая ведьма тыкала пальцем в красную и сдавала подругу с потрохами. «А ведь вчера так сплоченно и резво на нас батон крошили. Надо же!» «Простите!» – вежливо уточнила леди Брэндвид. «То есть вы утверждаете, что одна из участниц намеренно испортила чужое зелье?» «Она врет!» – заистерила красная. Я ничего не подливала. Я даже не знаю, как выглядит этот эликсир. Ну, вмешался Архимаг, это мы сейчас и выясним. Колбы стеклянные, отпечатки пальцев я снимать умею. Принесите в мой кабинет колбу, принесите котел, где родился этот. Анджей, любезно подсказала я. Где родилась эта тварь? Сквозь зубы закончил Архимаг. И если саботаж подтвердится, виновница вылетит из замка раньше, чем успеет собственное имя произнести. Он обвел всех строгим взглядом. «Я не потерплю в своих стенах подобного поведения. От жены тем более. Все остальные могут быть свободны. О дальнейшей судьбе испытания будет сказано вечером, в зависимости от итогов расследования. «Пойдем, Анджейечка, нам тут делать нечего». Пробормотала я, и пока все были заняты детективом, юркнула в коридор. Так, Архимагу мы нос утерли, это отлично. Теперь вопрос, что делать дальше с осьминогом? На кухню его, что ли, сдать? Так жалко, зажарит же. но и у себя не поселишь, и представлять не надо, как отреагирует Жуська. Да ее удар хватит. А еще он совсем не розовый. Я застыла задумчиво в коридоре, И так бы и стояла дальше, если бы ко мне сзади не подошла Кармелла. «Ну и...» Приподняв аккуратно выщипанные бровки, поинтересовалась она. «Что ты с этим сокровищем будешь делать дальше? Вряд ли леди Брэндвит одобрит ползущее по замку наколдованное монстрообразное нечто. Так что даже не думай выпустить его за ближайшим углом. Хочешь, тебе подарю?» С надеждой уточнила я и протянула подруге флегматично свисающего с рук осьминога. Он всем своим видом выражал покорность судьбе и явно еще не оправился от сонного заклятия. «Ну уж нет!» Кармела скривилась и даже в сторону отскочила, а я печально вздохнула, осознав, что просто избавиться от чужой наколдованной творищи не выйдет. «А жаль, идея была неплохая, жизнеспособная». «Может, лети Брэндвидт подарить?» – высказала я еще одну занятную мысль. «Даже думать не смей!» – шикнула коричневая. «Вылететь хочешь? А мне кто помогать будет?» «Да, не вариант!» – приуныла я. Правда, ненадолго. Новая идея пришла почти сразу же. «Я его подарю виновнице этого безобразия, в чьем котле завелся, тому и воспитывать». «Эта идея мне нравится больше, только нужно выяснить, где она живет». «Пошли выяснять!» С энтузиазмом подхватила я и двинулась вперед, торжественно прижимая к себе осьминога. «Нет!» – скривилась Кармела. «Давай, я пока схожу и узнаю, где комната оранжевой, а ты посади его, ну, хотя бы к себе в ванну, ее все равно пока нет». «Что-то не очень хочется», – призналась я и передернула плечами. В ванне вечерами любила плавать я, а осьминог меня не вдохновлял. «Об этом надо было думать раньше, тогда, когда ты его из котла вытаскивала!» Отрезала Кармелла. «Тут, конечно, не поспоришь, пришлось согласиться. Кармелла отправилась на разведку, а я медленно побрела к себе, чтобы никому не мозолить глаза, предварительно завернув на кухню и выпросив там большую банку для Анжеюшки». А в комнате меня ждал сюрприз. Даже, скажем так, сюрпризище. Вместо кровати в центре стоял огромный аквариум. Рядом с ним замерла дрожащая и бледная как мел Фрейлина. Жустина с вытаращенными от ужаса и изумления глазами сидела на подоконнике за фикусом и смотрела на творящийся в комнате бардак с истинно кошачьим осуждением. «Надо не забыть убрать тапки». Мрачно подумала я, понимая, что такой жуськин взгляд ничего хорошего мне не предвещает. «Это что?» – спросила я осторожненько, пытаясь ткнуть пальцем в аквариум и заодно не выпустить из рук осьминога. «Это...» – проблеяла Дарина. «Подарок от жениха!» «Лорд Брэндвитт сказал, что специально для вашего питомца!» «Кошки в аквариумах не живут», – заметила я, жалеясь, что осьминог слишком велик, чтобы быстренько его спрятать. «Вот и я ему так сказала! А он? Он, похоже, другого питомца имел в виду!» И Фрейлина с опаской покосилась на создание, которое я прижимала к себе. «Просто прекрасно!» – сказала я. «Ну, запускай!» Свой трофей я без зазрения совести переложила на руки Фрейлине, а сама отступила. Осьминога кальмара торжественно запустили в резервуар с водой, включили подсветку, и тварь даже порозовела немного. Выглядел новый питомец теперь удивительно гармонично. Правда, жуська его сразу же обшипела и забилась под кресло. Теперь оттуда светились два злобных глаза. «Плохо дело!» кошка ведьмы по определению существо вредное и мстительное, а уже порозовевшая кошка. Представить сложно, какая месть меня ждет. Точнее, представить-то как раз я могла очень хорошо, но вот знания радости не добавляла. «Красиво!» – протянула Дарья. Мы с Жуськой взглянули на нее с интересом, и Фрейлина тут же осеклась. «Это все, конечно, хорошо!» Только вот спать я буду где?» «Ой!» – растерялась Дарья. «А об этом лорд ничего нам не сказал?» «Понятно. Не лорд уже спать в аквариуме. Но я не русалка и хочу назад в свою старую кровать». «Но она не влезет!» «Ну, а я что сделаю? Ищи ту, которая влезет. Иначе я буду спать на кровати достопочтенного архимага и не уверена, что для него там останется место. Дарья изрядно взбледнула, живо представив такую картину. О задачи Фрейлину я выскочила в коридор, где столкнулась с Кармеллой. «Я нашла!» – начала она, но слушать я ничего не хотела. «Я его убью!» – заявила сходу. «Кого?» – удивилась Кармелла. «Жениха твоего!» «Зачем?» Он мне вместо кровати аквариум поставил. Представляешь? Что? Сама в шоке. Ну ничего. Я ему строю. Микаэла, подожди. Кармела кинулась за мной по коридору. Не ходи устраивать скандал. Скандал? удивилась я. Нет, я иду не скандал устраивать. А куда же? В парк. «Вот и правильно. Папа всегда говорит, что прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на душевное равновесие». «Нет, гулять я там не буду». «А что будешь делать?» – подозрительно уточнила Кармела. «Ловить ворону, а ты мне в этом поможешь». Кармела явно считала, что в помощнице ей досталось плохо управляющая эмоциями идиотка. Но, с другой стороны, я же не напрашивалась, значит, она сама виновата. «Скажи, пожалуйста, зачем тебе ворона?» Осторожно поинтересовалась Коричневая. Я видела, что она с трудом сдерживает желание проверить, не поднялся ли у меня жар. согласно предложение выглядело бредово. Но ворона мне действительно была нужна. «Как же!» – притворно удивилась я. «Леди Брэндвит просила украсить шляпки перьями». «Но почему ворона?» – удивилась подруга. «Мало, что ли, красивых и изящных вариантов?» Смешок вышел нездоровым. «Где я и где изящество?» «Потому что павлин – это банально». Я пожала плечами. «Хотела курицу, но у меня отобрали кровать». «И поэтому ты решила надергать перьев у вороны?» «Ну, неопределенно протянула я. Не хотела врать, а правда, думаю, Кармелу не порадует». «Куда хоть мы идем?» – вздохнула подруга, сообразив, что проще согласиться, чем объяснить, почему нет. «И какая роль отведена мне? Мне предстоит загонять ворону, пытаясь поймать нижней юбкой? Сразу скажу, помощник из меня никакой!» «Нет, ты будешь очаровывать ворону мужского пола! Ловить буду я!» «Мика, ты в своем уме? Ну, тебе сложно, что ли?» Обернешься в саду и заманишь ворону. Мне нужно перо из хвоста. Ну и использовать ее для того, чтобы сделать слепо кауры. А потом отпустим. Правда-правда. Тебе не лень? Ну, пожалуйста. Мне нужна только задняя часть вороны. Проныла я, словно этот аргумент мог оправдать идиотизм. «Жди меня в саду!» скомандовала Кармела и развернулась. «Ты куда? Предлагаешь мне обернуться прямо в саду?» поинтересовалась она. «А ты будешь бегать за птицами в обнимку с моим платьем и нижними юбками?» «Так себе идея», призналась я. «Вот именно! Жди меня, сейчас прилечу!» Я кивнула и потащилась в сад. С Кармелой было легко, и она поддерживала меня в моих не всегда разумных начинаниях. «Странное чувство». В этой жизни я тяжело сходилась с людьми и никогда не делала первый шаг навстречу. Возможно, поэтому и сходилось плохо. Я выросла без родителей, без братьев и сестер, а лорд Арвариус вряд ли мог преподать урок нормального живого общения. Наверное, поэтому я стала независимая и слишком вредная, даже для ведьмы. И сегодняшняя жажда устроить пакость, на чем она основана? Правильно, на упрямой вредности. Я прошла по тропинке в парке, поздоровалась с несколькими уже знакомыми фрейлинами и уселась ждать Кармелу на лавочку с видом на фонтаны. Лёгкий ветерок трепал волосы и доносил запахи экзотических цветов. Дворцовый парк быстро стал моим любимым местом. Тут было красиво и спокойно. Можно было посидеть, помечтать или понаблюдать за золотыми рыбками, плавающими в пруду. Крупная ворона вспорхнула мне на плечо неожиданно, и я едва не пальнула в нее заклинанием, но вовремя вспомнила, что сама подпила подругу на авантюру. «Ну что?» – пробормотала я. «Пошли охотиться на брутального вороньего самца?» Самым сложным оказалось найти в Королевском саду ворону. Мы встретили двух павлинов – стайку симпатичных желтеньких птичек, голубей, откровенно выпрашивающих крошки, мою розовую жуську, выпущенную проветриться после утреннего безумия, которая кого-то ловила в траве. При ближайшем рассмотрении оказалось, что упитанную жабу. Но ни одной завалящейся вороны. Это заставило меня приуныть и покоситься на хвост подруги. Интересно... Если выдернуть перо из хвоста Кармелы, получится создать муляж ведьмы или вороны. И когда Кармела обернется, чего она не досчитается? Клока волос или какой другой части тела? Не знаю, как подруга услышала мои слова, но обеспокоенно завозилась на плече и сорвалась в небо. Я сначала подумала, что она решила мелочно удрать, угадав мои намерения». Но потом поняла замысел. Кармела облетела дворец по кругу и все же где-то нашла мне ворона, которого заманила на зеленую лужайку у фонтана. Ох и красавец был! Крупнее обычного раза в два. Весь такой черный, блестящий, гордый. Охотились за вороном мы с Жуськой на пару. Кармела сначала летала низко и пыталась оказать посильную помощь. Но Жуська в определенный момент решила, что эта птица непуганная и более доступная, и принялась ловить ее. После этого коричневая ведьмочка сбежала от нас на дерево и прогоняла оттуда ворона, если тот пытался сбежать. Тварь оказалась изворотливая и летающая. Создалось впечатление, что она подло над нами издевалась. То демонстративно вышагивала по лужайке, Но едва мы приближались настолько, что казалось, одно движение и дело сделано, тут же вспархивало и прилетало на безопасное расстояние. Я была зла, коленки позеленели от травы, волосы прилипли ко лбу, а ворон все еще кружил и даже покаркивал на редкость противно, окончательно заставляя выйти из себя». Очередной заход завершился тем, что я проехала на пузе по траве, а заклинание улетело в ближайшие кусты, заставив жуську подскочить. Представляю, как мы смотрелись со стороны. Впрочем, когда это меня волновало чужое мнение. «Отбор бесит все сильней! Наглый зверь оцепеней!» Я пропыхтела заклятие и, зажав в руке пульсар, напоминающий грецкий орех, поползла по пластунски к подозрительно косящемуся на меня ворону. Момент атаки мы с кошкой выбрали одновременно. Я пальнула парализующим заклинанием, а Жуйська прыгнула. Не! Para Ворона я тоже парализовала, и он послушно свалился кверху лапами рядом с моей розовой обездвиженной кошкой. Жуська испуганно вытаращила глаза и смотрела на меня с такой обидой, что стало дико стыдно. «Блин, надо было говорить не зверь, а птиц!» «Ну, потерпи, моя хорошая!» – пробормотала я. Подхватила одной рукой кошку, больше похожую на декоративный воротник, и взяла за две лапки ворона. Ворон выглядел не так изящно и напоминал обычную сдохшую птичку. «Кармела летела у меня над головой!» Не знаю почему, но окружающие шарахались в стороны и как-то нехорошо шептались за спиной. Представления не имею, что им не нравилось. Первое, что я увидела, когда вошла в комнату, это огромный аквариум и распластавшегося по стеклу с внутренней стороны гибрида кальмара и осьминога. Тварь, прилипшая к стеклу, выглядела на редкость жутковато. Надо привыкнуть к новому питомцу. «Фу ты жуть какая!» – пробормотала я. Кровать так и не вернули, поэтому я решила, что сегодня колдовать будем в другом месте. Развернулась и отправилась в комнату своей подружки. Самое время нанести визит вежливости, а то у нее в гостях я еще не была. Кармела бегала в одних чулках и корсете, пытаясь выбрать самую благородную из дюжины коричневых юбок. «Нет, все-таки леди Брэндвитт странная» цветовые разделения по одежде и в академии практиковали, чтобы в случае масштабного замеса в толпе дерущихся ведьм отличать темных от стихийниц. Но комнаты нам разрешалось раскрашивать хоть в малиновую крапинку. Здесь же моя комната смотрелась как зефировое царство, которое поглотило осьминога, а комната Кармелы более унылого места мне видеть не приходилось. Только все еще находящаяся под заклинанием Жустина, которую заботливо пристроила на кровать, несколько оживляло унылую обстановку. Коричневые занавесочки, коричневый ковер, коричневые кресла. Не удивлюсь, если и унитаз с умывальником тут коричневые. В углу на столе стоял аквариум, в котором сидела толстая, мерзкого вида жаба в кокетливой коронке на голове. «Скажи, пожалуйста, это кто?» Подозрительно поинтересовалась я. «Жаба!» Немного смущаясь, отозвалась Кармелла. «Эм...» Протянула я, думая, что сиреневый кальмар, похожий на осьминога, это не так уж и плохо. «Ну, понимаешь, я тогда училась на первом курсе, и мне казалось, что черная ведьма с жабой – это стильно». А потом осторожно поинтересовалась я. А потом как-то привыкла. Жалко ее стало. Подруга ласково улыбнулась, спускающей пузыри бородавчатой животине. Вон, коронку ей заказала. Золото, бриллианты и три рубинчика на остриях. Хочешь посмотреть? Нет, покачала я головой. Мне кальмара в комнате хватает. Обойдусь. Кстати, а почему мы сегодня не у тебя? Решила к тебе в гости заглянуть. Мрачно заявила я и плюхнулась рядом с Жуськой на кровать. Подумала и ворона пустила на пол. Вряд ли Кармела обрадуется такому подарку на подушке. В сторону жабы старалась не смотреть. Квакнет еще под руку. «Да, а мне у тебя больше нравится. Я как раз собиралась». «Мне тоже», – отозвалась я. «Но у меня есть аквариум с тварью и кресло. Больше даже посидеть негде». «Поэтому сейчас я быстренько сниму слепок с ворона, расколдую Жуську, и мы пойдем на ужин. А потом, надеюсь, мне вернут кровать. По крайней мере, я буду настойчиво ее просить назад. Я не согласна ночевать в обнимку с кальмара-осьминогом». Или осьминога-кальмаром. Первая, естественно, расколдовала Жуську, все же родная. Она и так на меня обиделась. «Нечего провоцировать сильнее». Кошка, которая обрела возможность двигаться, заревела бешеной белугой, подорвалась с кровати и под возмущенный вопль Кармелы «Куда?» сиганула в закрытое окно. Стекла спасли лишь кокетливые занавесочки коричневенького цвета, в которых Жуська запуталась, перепугалась еще сильнее, замолотила лапами, пробуксовала на подоконнике и кинулась стучаться глупой головой в стекло. Нас, собравшихся помочь ей в нелегком деле поиска пути на улицу, жуська обшипела, слетела с подоконника, увлекая за собой сорванную штору и метнулась к закрытой двери. «Кис-кис-кис, дверь отворись!» Пискнула Кармела и ужас в розовом мехе, проворачивая лапами на поворотах, умчался куда-то в темноту коридора. После себя кошка оставила только изорванный тюль в проходе. «Напомни, чтобы я больше не пускала тебя с домашними любимцами!» – пробормотала Кармела, разглядывая погром. Пока Жуська пыталась сбежать, она повалила на пол цветок в горшке, раскидав землю по светло-коричневому ковру, добавив к разодранным шторам еще капельку хаоса. «Ну!» – неуверенно протянула я. «Просто у нее стресс!» Кармела только махнула рукой, типа «ну тебя!» и все же с кошкой происходило что-то странное. Я, конечно, порядком ее достала с покрасками, кальмаром и охотой на ворона, но не настолько же. Надо будет выяснить, что с ней такое. Вдруг заболела. «Давай делай свое грязное дело с вороном и убирай отсюда эту пакость. Он у меня рождает нехорошие ассоциации. Он же живой, просто спит. Ну, то есть не совсем спит». Ворон покосился на меня, как показалось, с мрачным обещанием жуткой кары. «Странный он какой-то», — призналась Кармела. «Необычный». «Какая разница?» — я только отмахнулась, откашлялась и продекламировала. «Я взываю к темным силам, чтоб мужчину поразить. Хочется воронью жопу к шляпе стильно прикрепить». Вороний зад с кокетливо торчащими лапками и растопорщенным хвостом получился чудо как хорош. Не понимаю, почему Кармела так скривилась. Как держать в аквариуме жабу в короне с настоящими брюликами, так нормально. Как увидеть хвост ворона, так сразу фу. Мика, давай мы ворона выпустим, а другого, точнее его часть, ты уберешь с моих глаз. Я их боюсь. «Не согласна». Я с удовольствием посмотрела на свой трофей. «Еще бантик розовый приделаю, и будет вообще мило». Кармела снова скривилась, а потом ее лицо приобрело задорное выражение. «У меня идея получше!» Дочка мэра кинулась к трюмо и открыла массивную шкатулку с украшениями. «Да где же она?» Я тем временем выпихивала в открытое окно офигевшего от происходящего расколдованного ворона. Вот все-таки странный он какой-то. Магический, что ли? Чей-то фамильяр, быть может? Ой, вот будет хорошо, если я случайно словила фамильяра Архимага или Леди Брендвид. Хотя фамильяры таких сильных магов должны уметь постоять за себя. «Да улетай ты!» Я с трудом спровадила птичку, но она все равно сидела за окном и заглядывала к нам в комнату. Пришлось приделывать назад занавески. Наконец, Кармела достала из шкатулки симпатичную брошь. Она даже подходила и к моему образу, и к цветовой гамме. Роза, выпавшего мне цвета с прозрачными камушками, имитирующими капли росы. Если приколоть ее к вороньему хвосту, Никто не упрекнет меня в том, что я подошла к выполнению задания спустя рукава. Мы распрощались до ужина, и я отправилась к себе, очень сильно надеясь на то, что кровать мне все же доставили. Если нет, я слабо представляла, что буду делать. Спать на коврике как-то не очень хотелось. Едва открыла дверь в комнату, как узрела прекрасную картину. Жуська восседала на краю огромного аквариума и упорно пыталась достать лапой вжавшегося в стекло осьминога, который судорожно отползал как можно дальше от пушистой нахалки. В аквариуме, имеющем форму огромного цилиндра, это было сделать непросто. В результате сиреневая туша со щупальцами распласталась на дне, а кошачья лапа тянулась все ниже, но не доставала самую малость. Жуська злилась и хвост яростно лупил по стеклу. Хлопнувшая дверь пакостничающую кошку спугнула. Она на секунду отвлеклась, уставившись на меня испуганными глазами, попыталась по-быстрому убрать лапу, но не удержала равновесие и смявом полетела в аквариум. Раздался плеск, вода хлынула через бортики и облила меня с ног до головы. Кошка орала и молотила лапами – а осьминок, почуяв, что теперь перевес на его стороне, пытался достать на халку и обвить щупальцами. «Так, Анжей, не хулигань!» «Хм, это имя ему явно идет!» «Вообще, кошка, конечно, была поганкой, но поганкой родной, поэтому я ринулась к ней на помощь, выцепила истерично орущее, машущее лапами с выпущенными когтями существо, и вместо благодарности – Получила порванное платье и расцарапанные плечи. Вот ведь зараза! Из-под кресла теперь торчал только кончик розового подрагивающего хвоста. Бедный осьминог Анджеюшка тихонечко трясся на дне аквариума. Я печально вздохнула, скинула очередное испорченное платье и полезла в шкаф за новым. В халявном розовом гардеробе было одно неоспоримое преимущество – Его было не жалко. Он подозревал, что все этим кончится. Все эти. «Дорогой, тебе не нужно будет ничего делать. Просто общайся с умными и красивыми девушками, присматривайся и выбирай невесту. Я все сделаю сама. Отбор – это традиция, и мы должны ее чтить». В общем, все аргументы, использованные матушкой, туфта. Так и думал, что вместе с отбором в замок придут проблемы. Анджей задумчиво бродил по бальному залу. Почему-то именно это занятие его успокаивало и давало возможность сосредоточиться. После целого дня разбирательств и женских интриг в голове поселился целый духовой оркестр. И, кажется, даже поднялась температура. «Покашлять, что ли?» притвориться больным и пару деньков отлежаться в тишине? А то, что король работу требует, то можно и его подговорить. У него у самого мамочка деятельная. Поймет. И сочувственно плеснет в стакан отличного рижбургского виски. Хотя нет, пить нельзя. Внимание архимага вдруг привлек неясный шорох. Он огляделся, но в зале было пусто и темно. Показалось... Или опять кто из невест бродит ночами? Если это розовая кошка, он ее выловит и воротник сошьет. Ладно, вернемся к баранам. Точнее, к зебре, бурундуку и кто там еще? Снова шорох. Нет, ему не показалось. Он архимаг среднего возраста, а не слабого ума. Анджей затаился, направил все свои способности на определение личности крадущегося и... Ничего не понял. По всему выходило, что в зале кроме него никого. Но ну, разве что какой-то слабый след магии, дофонящий да вокруг артефакты. Вон портрет его величества Георга Сомнительного. Заколдованный 200 лет никто снять не может, потому и сомнительный. Как еще можно обозвать человека, намертво прилепившего свой портрет к стене. «Эй!» Наконец, решив, что лучшая защита – это не напрягаться, Анджи просто позвал визитера. «Выходи, я тебя заметил!» Топ-топ-топ, цок-цок-цок, раздалось у дверей. Обернулся, никого. И тут ему прилетело. «Хм, прямо по мягкому месту!» от неожиданности Архимаг подскочил и выругался так, что розовая метла еще сильнее порозовела. И недовольно ощерилась. А потом принялась его бить. «Бить его! Архимага!» От такой наглости Андже опешил. И только успел протянуть руку, схватить метелку у основания прутиков и держать, пока та истерично дергалась. Если бы она умела говорить, то богами мог поклясться. Она обоорала. «Пусти, я тебя втащу, пасть порву, сказала!» Но, к счастью, говорит Метла неумела. А вот за покраску обиделась. А что ему было делать? Только развлекаться. Тем более, что Розовая начала сама. Джей! хор голосов раздался сразу с двух сторон. Да! маменьке советнику открылось прекрасное зрелище» как достопочтенный архимаг франглийского королевства дерется с розовой метлой. Она первая начала. Зачем-то сообщил он шокированной родительнице. Дурость ведьм, что, заразна? Анджей, я пришла поговорить насчет отбора. Ладно, от этого даже метла не спасет. Взмахом руки мужчина отправил хулиганку к хозяйке. Пусть там между собой разбираются, кто его больше ненавидит тем более, что розовенькая наверняка уже получила его подарок и наслаждается новым предметом интерьера. «Эдвин, а вы что хотели?» Он повернулся к советнику. Все же сначала дела государственные, а потом уже сердечные. Правда, советник изрядно удивил. «Да я, собственно, по этому же поводу, но наедине». «Понял. Мама, что случилось?» «Просто хотела поинтересоваться твоими впечатлениями от первого дня отбора». «Дурдом!» – вырвалась у него. «Анджей!» – мама возмущенно покачала головой. «Неужели никто не привлёк твоего внимания? Обрати его на Лею, например». И замерла, выжидательно глядя. «А он хоть какое-то понятие о том, кто есть Лея, имеет?» «В зеленом!» «Ам...» – не вспомнил но из уважения сделал вид. Она – дочь моей хорошей приятельницы. И ты жаждешь с ней породниться? Сыновья в роду этой приятельницы получают в наследство могущественные артефакты. Могущественнее, чем портрет Георга Сомнительного? Задумчивым интересом спросил Анджей. Что? Ничего. Я не успел с ними познакомиться. Потом кого-нибудь выберу. «Я тебе помогу!» Мама заботливо стряхнула несуществующей пылинки с его плеча. «Перед советником, что ли, выделывалось?» «Следующим испытанием поставим свидание с тобой. Я хотела организовать его, когда девушек останется три. Но вижу, что это необходимо сделать сейчас». «Отлично! Теперь вместо трех свиданий его ждет девять. Знал бы, объявил, что в заговоре против сегодняшнего зелья участвовали все. Всех разогнать, а замуж выдать ту, на которую жеребий падет. Розовая в жеребии не участвует, жить очень хочется». «Оставляю вас!» Мама напоследок игриво стрельнула глазками в Эдвина и неспешно удалилась оттуда укрепив подозрение сына в том, что советник серьезно попал. «Так, что ты там хотел?» «Сегодня пришли письма для девушек. Я решил посмотреть их лично. Сами понимаете, безопасность и все такое. Я нашел кое-что интересное. Служба безопасности проверяла их происхождение, но они ничего не нашли. Однако, вам стоит на это взглянуть». Анджей быстро пробежал глазами письмо, протянутое советником, и с каждой секундой его лицо приобретало все более серьезное выражение. «Арвариус? Она его дочь?» «Подопечная, воспитанница. Там какая-то темная история с ее отцом, после которой девушка перешла в рот Арвариуса, и он лично внес за нее взнос за отбор. Мне кажется...» Анджей, это не может быть простым совпадением. Девушку надо удалить с отбора.